Глава 12. Щебенка противно хрустела под ногами. Пути постоянно сливались и разбегались, по сторонам бесконечно тянулись товарные вагоны, а в редких разрывах между ними виднелись лишь однообразные грязные погаузы красного кирпича. Когда мы наконец добрались до нужного тупика, у меня уже начало складываться впечатление, что если мы еще не дошли до Итиля, то как минимум полдороги к нему уже одолели. «Ну вот, парни», — сказал наш провожатый дедок с роскошными усами и солидным кожным портфелем. Он покосился на нас и дополнил. «И девки тоже. Вот эти семь вагонов ваши. Вы поедете в среднем, сейчас пломбы проверим, распишитесь, и вперёд, ту, ту Вместе с Драганой они внимательно изучили каждую пломбу. причем Драгана попенял ему на нечеткий оттиск на второй, и дед ловко перекусил бокорезом и проволочку пломбы на вагоне в середине. «Ну-ка, молодой!» – обратился он ко мне. «Давай, суй ломик в эту дырку и налегай!» Я налег, и дверь неохотно покатилась вбок, открыв неполностью загруженный вагон. Слева и справа от двери почти до потолка высились деревянные ящики, а в середине оставалось небольшое свободное пространство. Из мебели присутствовали несколько скатанных матрасов, лежащих на полу, и стопка одеял на них. «В общем, как видите, вам тут все удобства», — объявил дед с видом управляющего гостиницей, предоставляющего постояльцам гордость отеля «Президентский люкс». «Иди журить и отдыхать, и что хочешь делать. На ящиках сидеть можно, прочные. Ну а по разным делам на стоянке сбегаете. Чуть позже маневровый подойдет, прицепит вас. Выпивать не вздумайте, а как из княжества выйдете, ащи повнимательнее, степники балуют временами». «А что, в степи никакой власти нет?» – спросил я. «Власть-то есть, но Каган их не особенно гоняет. В степи сложно концы найти. Кочевник сегодня здесь, завтра там, а грабят они изредка и понемногу. Один, редко два вагона. Иногда их ловят, конечно, но чаще проще в убытке списать. Но вы за свои вагоны как раз отвечаете. Другие вагоны вас не волнуют, но если их грабить начнут, а вы отобьёте, то премия будет». «А нас четверых-то хватит, чтобы от степняков отбиться», — скептически хмыкнул я. Дед явно почувствовал себя неловко. «Ну, вам же воевать не обязательно», — ответил он, отводя глаза. «Если что, скажете, что вы, мол, эти вагоны защищать будете. Степнякам нет резона с вами драться, им проще другие вагоны распотрошить. Ладно, устраивайся, тут скоро поедете». С этим напутствием он отвернулся и резво двинулся обратно. Мы проводили его взглядами. «Старый хрен», – презрительно сказала Гана, «Понимает, что у нас шансов мало на лед пережить, вот и не хочет на вопрос отвечать. Воевать не обязательно», – сказал тоже. «А нам обязательно было брать контракт, который мало шансов пережить?» – поинтересовался я. «Ты думаешь, здесь прям толпятся желающие нанять нашу мутную компанию?» – усмехнулась Гана. «Этим просто деваться некуда. Давайте лезьте в вагон и устраивайтесь, там я подробно все и расскажу». Когда мы наконец разобрались с вещами и устроились на ящиках, Драгана начала. В общем, сопровождаемые, если кто-то еще не понял, поэла, которая называется поленица. Может, слышали? Мы переглянулись и дружно помотали головами. Гана подсунула лезвие ножа под верхнюю планку ящика, ловко ее отодрала и достала бутылку необычной формы. Киевляне этим чуть ли не полмира поют, пояснила она. Можно сказать их гордость. Я взял бутылку в руки. На этикетке были изображены два плечистых мужика, похожих друг на друга как близнецы. Один из них был одет в кольчугу и шелом и опирался на копье. Второй выглядел, как канонический крестьянин и опирался на косу. Я повернул бутылку другой стороной и стал зачитывать слух. Предки киевлян, поляне, были народом трудолюбивых земледельцев и храбрых воинов. Ну, себя не похвалишь. За полянами числится немало славных свершений, которые до сих пор вызывают восхищение в мире и наполняют гордостью сердца потомков. Да-да, и пирамиды тоже они. Где-то я все это уже слышал. Немало знаний наших предков было утеряно в череде веков, но один из главных секретов полян мы заботливо сохранили – рецепт напитка, который вселяет храбрость в сердца мужей. Этот секрет передавался от отца только к старшему сыну и никогда даже под пытками не открывался посторонним. Настоянный на тайных травах, собранных руками юных полянских дочерей и выдержанный не менее 18 лет в бочках из отборного красного дуба, Еще и красный дуб не выдержал я. Что это за бред? Зачем ты это читаешь, Кен?» Лениво осведомилась Гана. «Они ведь, прежде чем эту дичь сочинять, сперва как следует накачались своим пойлом, так что искать здесь какой-то смысл бесполезно. Давай я лучше продолжу. В общем, сама я эту выпивку не пробовал, но по отзывам людей, знающих, она и в самом деле неплоха. А главное, стоит она очень, дорого, очень. Они ее много куда продают, вот и в Каганат, сами видите, сколько гонят». Каганадские дельцы ее дальше на Восток перепродают», — заметила Алина. «Она и до хайнцев доходит, видела я там эту настойку. Там такая бутылка уже совсем неприлично стоит, но все равно покупают. В тех краях считается, что эта настойка очень хороша для мужской силы. Хайнцы этой темой здорово забочены для мужской силы какой только пакости не жрут. Вроде сушеных яиц тигра. И они в своих джунглях уже, наверное, всех тигров кастрировали. Лучше бы нормального целителя деньги потратили». «Да, ее много, где пьют, говорят, что и вправду хорошая настойка», — согласилась Драгана. «Ее только муслимы не берут, какие-то у них религиозные заморочки, что ли. Киевляне пробовали вместо настойки гашиш толкать, но вроде как не сумели нужного качества добиться. как это не та у них конопля». «Так что там насчет степняков?» — напомнила Ленка. «Ах, да, степняки!» — кивнула Гана. «С ними все просто. И они вдруг поняли, что мимо них постоянно возят что-то, что дорого стоит, что легко добыть и что очень просто продать». И какой нормальный степняк будет сидеть и на это смотреть. Вот они и начали снимать пенки. Понемногу так вагон, изредка пара. Они же понимают, что если сильно обнаглеют, то их обязательно прижмут. А так по чуть-чуть власти не особенно шевелятся. Ну а отправителю это все очень сильно не нравится. Вот и решили попробовать отправлять с охраной. В первый раз отправили двоих. Степняки забрали два вагона, а охранники пропали без следа. Теперь вот нас четверых отправляют. Лучше бы разобрались, каким образом степники узнают расписание от грузок и номера вагонов. «То есть у нас не получится договориться со степниками, чтобы они другие вагоны потрошили», — уточнил я. «Конечно, не получится», — усмехнулась Драгана. «У нас самый ценный груз, остальные вагоны в составе будут, скорее всего, с какой-нибудь ерундой вроде консервов или даже просто с овощами. Степники же не идиоты, чтобы забирать квашеную капусту вместо дорогой выпивки». В общем, всем проверить и подготовить оружие. Кен, Лена, у вас против пуль что-нибудь есть? Есть, ответил я, а Ленка молча кивнула. Хорошо, если будете применять силу, делайте это так, чтобы результат можно было списать на естественные причины. Например, не поняла Ленка. Например, если кому-то в висок прилетит камень, то подумай, что он просто упал и ударился виском. А если его расплющит или разрежет на несколько частей, то будет ясно, что в вагоне ехали какие-то неправильные охранники. Так, понятно? «Понятно», — хорм ответили мы. «Расплющить мы все равно вряд ли кого сможем», — добавила Ленка. Весь последующий час мы чистили и смазывали оружие, набивали магазины и вообще готовились. Мне уже стало кристально ясно, что наши старшие подруги выбирали путь с максимальной вероятностью влипнуть в приключения. Правда, при отсутствии реальной опасности все это сложно назвать настоящими приключениями. Настоящие приключения, скорее всего, ждут нас в пещере. «А, кстати, совсем забыл. Вы Хазарский-то знаете?» — спросил Драгана. «В пределах школьного курса, но курс был расширенный, и преподавали нам хорошо», — ответил я. «О литературных стилях мы вряд ли сможем дискутировать, но на бытовые темы разговариваем уверенно и практически без акцента». «На какие темы, например?» «Сколько стоит это платье? Есть ли такое же, но с серебряными пуговицами? Как пройти в библиотеку или в трактир или в...» Я запнулся, прикидывая, куда еще я мог бы захотеть пройти. «В публичный дом», — подсказала Алина. «Я не знаю, как будет публичный дом по-хазарски». С сожалением развел я руками. Фаг-ша-клик, улыбнулась Алина. «Спасибо, Алина, теперь-то я не пропаду», — поблагодарил я ее. «Ты настоящий друг». Дальше мы сидели, просто болтая о разной ерунде. Внезапно Драгана насторожилась и, подойдя к дверному проему, выглянул наружу. Семафор перекинули», — сказала она, возвращаясь на место. «Сейчас маневровый к нам подойдет». Гана, ты явно с железной дорогой хорошо знакома, заметил я. Откуда такие познания? Работала в провозной бригаде когда-то, ответила она и засмеялась при виде моего удивленного лица. Да обычная история, забавная, но не то чтобы очень. Был у меня дружок сердечный, социолог из нашего Новгородского университета. Как мы с ним сошлись, тоже, та еще повесть, может расскажу как-нибудь. И был мой Фили слегка дурной, когда трезвый, такой тихий, культурный весь такой. Она повертела рукой в воздухе, научный. Зато когда пьяный, ему обязательно надо было кому-нибудь в морду дать. И вот как-то открыли им от княжества хорошее финансирование сразу по нескольким темам. Но они на радостях и решили это дело всей кафедрой отпраздновать. Выпили, конечно, но и Фили там отличился. Набил морду и не кому-нибудь, а самому за кафедрой. Только какая-то старая обида заиграла, то ли еще что, он потом и сам не мог вспомнить, с чего его вдруг понесло. В общем, начальство стало думать, что с ним делать. Будет обычное предприятие, выкинули бы его с волчьим билетом, да и дело с концом, но это же научная среда, тонкая душевная организация. У них такие грубые методы — это дурной тон. И тут как раз подвернулась подходящая тема от княжеской канцелярии. Так что Филю вписали туда сразу и руководителям, и исполнителем, благословили отправили становиться мучеником за науку. А тема называлась «Миграция идей и распределенные сообщества высокой связности». И что в этой теме не так, полюбопытствовал я. «И о чем эта тема вообще?» «Тема непростая», — ответила Драгана. «Я по ней и сама дополнительные исследования заказывала, когда стала в круге работать». Если объяснить смысл простыми словами, когда в обществе работает свободный обмен идеями, то, с одной стороны, общество усложняется и становится более эффективным, а с другой стороны, делается менее стабильным. Например, если связность невысокая, то одна деревня может бунтовать, а другие вокруг живут обычной жизнью. А когда в обществе имеется высокий уровень связности, то, скорее всего, вспыхнет весь округ, и бунтовать будут даже те, у кого для этого нет реальной причины. Если взять аналогию, кровеносная система разносит кислород по клеткам, но она же разносит и инфекцию. И если мы хотим, чтобы организм нормально функционировал, должна присутствовать иммунная система. Вот у нас железнодорожники есть то самое распределенное сообщество высокой связности, которое служит чем-то вроде кровеносной системы, разносит разные идеи и в какой-то мере определяет тенденции. Я задумался. Что-то в этом действительно было. Если вспомнить большевистскую революцию, то железнодорожные рабочие не только были одной из главных опор революционного движения, но и активно разносили революционные идеи по стране. Какую-то роль железнодорожники наверняка играют, заметил я, но все же мне кажется, что их влияние несколько преувеличено. Фили тоже к такому выводу в конце концов пришел, согласно кивнул Драгана. Однако все равно сумел довольно много нарыть. На диссертацию и пару монографий хватило. Но речь не об этом, а о моем филе, на которого взвалили роль первопроходца. «Так это же хорошо, разве нет?» — не понял я. «Первопроходцы снимают сливки с нового направления». «Смотря с какой стороны посмотреть», — улыбнулась Драгана. «Вот представь, что в провозную бригаду пришел такой вот исследователь с папочкой. Как ты думаешь, что будет? Никто с ним разговаривать не станет, зато портрет отшлифуют с удовольствием». Тёмные люди, ученых не любят, потому от этой темы все и шарахались. Так что Фили пришлось спрятать свои бумажки подальше и устроиться в паровозную бригаду, помощником для начала. Но я с ним за компанию пошла, мне интересно было. Эх, какая бригада у нас была боевая. Когда мы в коня заходили, все под столы прятались. Прям ж под столы, усомнился я. Ну, не под столы, но сидели все тихо, как мышки под веником. Так мы с Фили в бригаде пять лет отходили, пока он свою научную работу писал. Много где побывали. Но сейчас у меня здесь никого знакомых и не осталось. Давно это было. Да, веселое было время. Я проснулся от грохота сдвигаемой двери и зажмурился от ударившего в глаза света. На этом разъезде еще минут двадцать простоим, сказала от двери Гана. Кому надо в кустике, давайте сейчас. Дальше долго остановок не будет. Я откинул тонкое сиротское одеяло и кряхтя вскарабкался на ноги. Бока слегка побаливали после ночи, проведенной на тощем комковатом матрасе. За дверью вовсю светило солнце и волновалась степь, еще этим самым солнцем не выжженная. Есть все-таки в степи своя прелесть, заметил я, вдыхая утренний воздух, наполненный будоражащим запахом степных трав. Турист везде прелесть найдет, откликнулась Гана. А вот жить здесь тебе бы не понравилось, точно говорю. Я лишь хмыкнул в ответ и спрыгнул вниз. Никогда не представлял себя в роли медведя и не сказал бы, что эта роль пришлась мне по душе. Сделав свои дела и умывшись, я забрался обратно в вагон, где дамы устроили утреннее чаепитие. Жестяной чайник висел в воздухе, а под ним пылал огненный шарик. «Поистине нам следует приложить все усилия, чтобы закончить академию и в конце концов возвыситься», — заметил я. «Ведь тогда мы и сами сможем силой воли кипятить воду, сидя в грязном товарном вагоне». Великая цель достойна великих трудов. И, кстати говоря, Гана, тебе не кажется, что мы путешествуем как-то слишком уж по -спартански? Не то чтобы я жалуюсь. Сказать по правде, я и сама не ожидала от наших нанимателей такого запредельного жлобства, откликнулась Гана. Они даже аванс отказались заплатить, сказали, что полностью расплатятся только в конце пути. У меня при разговоре с ними было такое стойкое впечатление, что они нас уже списали. «А может они и вправду нас списали, предположил я. Учитывая, что степники каким-то образом узнают все данные по отправке, это сразу наводит на мысль, что руководство предприятия работает в одной команде с грабителями. Непонятно только, зачем в таком случае посылать охрану и создавать себе лишние сложности. «Они же должны отчитываться перед акционерами, что принимают меры», — ответила Драгана. «Потому и посылают охрану, но такую, с которой степники легко могут разобраться». Знаешь, Кен, а ведь если посмотреть на это с такой стороны, то все и в самом деле выглядит очень логично. Думаю, нашу плату нам не выдали, потому что она уже кем-то получена и поддельна. То есть получается, что руководство обкрадывает собственное предприятие в сговоре со степниками. «У киевлян это нормально», – пожало плечами Гана. «Если ты делаешь это не попадаясь, то никто тебя не осудит. Это не считается чем-то предосудительным, скорее уж вызывает уважение. Вся их система ведь на том и построена, что человек полностью использует возможности своей должности для получения дохода. В их народном вече, Все демократы с подобных вещей начинали, да и продолжают в том же духе. «А жизни охранников при этом легко списываются в накладные расходы», – кивнул я. «Или скорее в дополнительные доходы. Деньги-то за нас уже получили. Знаешь, мне очень захотелось сделать им какую-нибудь пакость». «При случае сделаем обязательно», – согласилась Ганна. «Я тоже хочу». Час проходил за часом под однообразный стук колес, и за приоткрытой дверью вагона бежал назад все та же бесконечная степь. Солнце уже начинало клониться к западу, как вдруг состав дернулся и начал быстро снижать ход под скрежет тормозов. Ну, наконец, -то, заметила Гана, а то я уже начала думать, что, может быть, мы всяких глупостей нафантазировали. Разговаривать будем или просто всех убьем? Надо сначала поговорить, ответил я, вдруг их квашеный капусту устроит, тогда зачем убивать? Только разговаривают лучше мне, а то я слышал, что у степников отношение к женщинам довольно специфическое, хоть они и под Каганой ходят. Поезд, последний раз дернувшись, встал. Я налег на дверь, открыв ее пошире, спрыгнул на землю и огляделся. Рядом с насыпью стоял длинный караван фургонов. Вдоль состава двигалась большая группа вооруженных степников. Впереди шел степняк, одетый побогаче прочих, держал в руке блокнот и, судя по всему, сверял с ним номера вагонов. Рядом спрыгнула Гана. А Алина с Ленкой просто уселись в проеме двери, положив карабины на колени. «Степняк с блокнотом, ну надо же», — заметил я гани он бы еще пенсне надел. Наш вагон ищет, озвучил очевидный вывод Гана. Стало быть, у них действительно сотрудничество налажено. «Команда и работа веселее идет», — согласился я. «Я гайки делаю, а ты для гаек делаешь винты. Дружная работа на результат, и вот мы имеем результат». С результатом и в самом деле не задержалась. Один из степняков показал предводителю на нас, Тот раз свел в улыбки, и вся толпа резво направилась к нам. Здравствуй, дорогой! поприветствовал меня главный, совершенно проигнорировав женщин. Как удачно мы встретились! Здравствуй, ты, дорогой, вернул я ему улыбку. Смотря для кого удачно. Вот смотри, дорогой, видишь этот вагон, и по три вагона слева и справа от него. Это наши вагоны. Можешь потрошить другие, мы за них не отвечаем, а про эти забудь. Никак не получится, развел он руками. Партнеры именно эти вагоны мне отдали. Но ты не печалься, тебе за них отвечать не придется. Мы и девушкам найдем применение, и тебе тоже. Ты мальчик красивый, на юге такие ценятся». Остальные степники тем временем кружили нас, как бы невзначай направив стволы в нашу сторону. «Что скажешь насчет такого варианта?» — обратился я к Гане. «Кумы, с жир жиры туалет за юртой сморщила на нос. Не подходит». «Извини, дорогой девушек, твое предложение не устраивает, и меня, кстати, тоже». Обратился я к главному, от чего тот окончательно развеселился, да и остальные заухмылялись. «Так что наша встреча оказалась для тебя неудачной». С этими словами я перебросил карабин и резко ударил его в лоб прикладом. Степняк оказался очень быстрым и даже начал уклоняться. Но обычному человеку невозможно соревноваться в скорости с модифицированным, так что глаза у него закатились, и он мешком свалился на землю. Остальные настолько растерялись, что начали стрелять, только когда их число сократилось примерно на четверть. Смысла в их стрельбе, впрочем, не было никакого, так что все происходящее скорее напоминало стрельбу в тире по мишеням. Оставшиеся в живых быстро это поняли, и частью побежали к фургонам, а частью попытались сократить разрыв. На меня налетел степняк с совершенно дикими глазами. Свою винтовку он уже успел потерять, но зато размахивал здоровенным кинжалом. Я никак не успевал в него выстрелить, и сам не понял, почему он вдруг полетел от меня по длинной дуге, ударился спиной о фургон и сложился в позу, которая была невозможной для человека с целым позвоночником. Собственно, на этом степники рядом с нами как-то внезапно и закончились. Сканированием легко определялось несколько человек в стране, которые быстро удалялись, но преследовать их никто не захотел. Из вагона слышалось журчание, резко пахло спиртным. «Кен-кен», — укоризненно покачала головой Гана, показывая на труп у фургона. «Сам не понял, как так получилось», — виновата сказал я. «Ладно», — махнула она рукой, — «а это почему не прикончил?» У меня на его счет появилась хорошая идея, — улыбнулся я. «Тебе понравится, обещаю». На товарной станции и запад нас уже ждали. Едва состав остановился, как наши вагоны отцепили, и очень скоро маневровый потащил их к каким-то дальним складам. По-моему, как-то очень все быстро происходит, удивился я. «Здесь всегда так гана «Нет, здесь как везде», — ответила она. «Скорее всего, это представительство подсуетилось. Думаю, они уже знают, что фокус не удался, и на всякий случай торопятся с нами поскорее расстаться, ну и следы боя замести». «Интересно было бы знать, как они представляют себе процедуру расставания». «Не думаю, что они планируют что-то радикальное», — хмыкнул Гана. «С одним человеком еще были бы варианты, но бесследно убрать четверых вооруженных людей, да еще без подготовки, да еще посреди большого города, нереально, в общем». Просто постараются сделать так, чтобы мы сами свалили побыстрее подальше. Предсказание полностью оправдалось. На грузовом перроне нас уже ждал приказчик из представительства, который без лишних слов отсчитал нам полный гонорар и премию за боевые действия. Вопрос, откуда он так быстро узнал про боевые действия, мы задавать не стали, но между собой переглянулись. «Уважаемые, у нас через два часа уходят вагоны на Киев», начал приказчик, закончив бумажной формальности. «Раз уж дорога оказалась опасной, мы бы хотели нанять охрану. Вы не хотели бы взяться за это? Оплата тройная, а в случае каких-то сложностей премия тоже тройная». «Очень щедрое предложение, почтенный», — вежливо ответил я. «Но мы слишком устали, нам необходим отдых, вынужден отказаться». Приказчик пытался сказать что-то еще, но я уже отвернулся. Я зашел обратно в вагон и с кряхтением взвалил на плечо степника плотно замотанного в одеяло. Приказчик разинул рот от удивления. «Это же...» — начал быстро он. «Что это такое? Что происходит?» «Это боевой трофей», — пояснил я, проходя мимо. Стойте, завопил приказчик. «Вы должны передать его нам!» «Ничего подобного», — ответил ему Гана. «В нашем договоре указано, что мы имеем право на все трофеи. С дороги!» Добраться до главного управления службы благочестия оказалось не так просто. Извозчики почему-то ничего не имели против перевозки упакованного человека, которого мы временно бросили на обочину, но им категорически не нравился адрес. Наконец мы уговорили отвезти нас за двойную плату не вполне трезвого деда, который, по всей видимости, был уже достаточно старый пьян, чтобы ничего не бояться. Служба благочестия располагалась в невзрачном сером здании в очень тихом месте. Никакого движения у высоких деревянных дверей не наблюдалось. «А мы точно туда приехали, дед?» — с подозрением спросил я. «Точно, точно!» — сварливо отозвался дед. «Здесь у них парадный вход, арестованных они с бокового подъезда принимают. Вам туда надо, что ли?» «Нет, нам парадный в самый раз. Разгружаемся. Спасибо, дед, езжай себе с миром». Алину с Ленкой вместе с нашими сумками мы оставили на лавочке в соседнем скверике. Сдавать трофей я пошел с Ганой, но встретили нас довольно неприветливо. «Кто такие по какому делу?» — сурово вопросил дежурный офицер, преградив нам дорогу. «Здравствуйте, достойный». Приветствовал я его с должной мерой подобострастия. Мы охранники поезда. Вот захватили главаря бандитов, которые грабили поезда. Ты и тащите его в стражу, он посмотрел на мой груз с брезгливой гримасой. Совсем уже обнаглели. Вам тут что, проходной двор? Не судите поспешно, достойно. Не все так просто, сказал я, оглянувшись по сторонам и понизив голос почти до шепота. Это были не просто грабители. Эти люди работали на подрыв авторитета Богоравны Каганы. Лицо офицера окаменело. Ожидайте здесь, сказал он, подавая знак кому-то в стране. Возле нас немедленно возникли двое вооруженных охранников, а дежурный схватился за телефон. Не прошло и пяти минут, как у лестницы наверх появился еще один охранник, который повелительно нам махнул. В сопровождении троих охранников мы поднялись на третий этаж, где нас уже ждал четвертый, который провел нас по коридору, открыл одну из дверей, на которой не было ни таблички, ни номера, и кивком приказал нам зайти внутрь. Внутри обнаружился довольно большой кабинет и сам хозяин кабинета, судя по количеству золота на мундире в достаточно серьезном чине. «Так-так, и что вы нам принесли, уважаемые охранники поезда?» — поинтересовался он, выходя из-за стола. Я с облегчением свалил степника на пол с давно онемевшего плеча. «Вижу степника», — сделал вывод офицер, потыкав его носком лакированной туфли. «По виду из богатых, скорее всего, какой-то мелкий вождь. И чем он может заинтересовать службу благочестия?» Позвольте вам рассказать, почтенный, начал я. После того, как мы нанялись в охрану груза, нам показалось подозрительным поведение нанимателя. Не буду отнимать ваше драгоценное время подробностями, расскажу только о наших выводах, которые впоследствии полностью подтвердились. Киевское предприятие Поленица вступило в сговор с одним из вождей степников. Степники грабили те вагоны, на которые ему указывали киевляне, продавали товар контрабандистам, а выручку делили с руководством предприятия. «Не вижу в этом никакой сенсации», — хмыкнул офицер. «Демократы такие вещи проворачивают сплошь и рядом». «В этом и в самом деле не было бы ничего для вашей службы», — согласился я, «если бы не одна важная деталь. Вину за пропавший грузы они возлагали на Богоравную Кагану». Брови офицера поползли вверх. Они подавали жалобы своему князю о том, что Кагана не обеспечивает порядка в своих владениях, а князь, соответственно, предъявлял претензии Богоравной. При этом страховали груз они в Каганате. Таким образом, деньги за груз они получали дважды, причем оплачивал его Каганат. А виноватый во всем этом безобразии оказывался Богоравная Кагана. «Действительно интересно», — задумчиво проговорил офицер. «А это стало быть, он руководил налетом. Мы с ним имели достаточно времени для беседы, он оказался неплохо информирован. У нас также сложилось впечатление, что местное представительство предприятия тоже в курсе аферы. К сожалению, главных организаторов, которые сидят в Киеве, достать невозможно». «А чего же невозможно?» — хмыкнул офицер. «Очень даже возможно. Ну что ж, я признаю, что это дело действительно в нашей компетенции, и от имени Богоравной Каганы выношу вам благодарность. Вероятно, вы хотели бы получить вознаграждение или, может быть, официальное признание заслуг?» «Ничего подобного, почтенный», — отказался я. «Никакого вознаграждения нам не нужно, мы всего лишь выполняли свой долг. Но мы маленькие люди, опасаемся мести преступников. Мы были бы очень вам признательны, если бы все это считалось исключительно операцией службы благочестия». Офицер понимающий кивнул, обращаясь исключительно к Гане. Ваша позиция мне понятна, богоподобная. Заверяю вас, что ваше участие останется в тайне. Я проводил бы вас к выходу лично, но думаю, это привлекло бы к вам излишнее внимание. С вашего разрешения я поручу это охране. Драгана слегка улыбнулся и кивнул. Только оказавшись на улице, я наконец решился спросить драгану. Ну что, понял, что ты выше? Он это с самого начала понял. Он владеющий высокого ранга, седьмого, а может даже и восьмого. Знаешь, Кеннер, ты, конечно, очень ловко это дело провернул, но в следующий раз сначала посоветуйся со мной, пожалуйста. Нам повезло, что он оказался владеющим и решил, что это интрига высших. Если бы не это, то, думаю, нас бы так легко оттуда не отпустили. Замучили бы бюрократией, да еще заставили бы задержаться в городе на неделю не меньше. И вообще не стоит без особой нужды связываться с такими организациями. Проблем от них больше, чем пользы. Я имею в виду для людей со стороны. Пожалуй, я и в самом деле не совсем это продумал, признал я. Хорошо, в следующий раз буду советоваться. А этот офицер, получается, из белых хазар? Он же должен сидеть в гареме? Ты слишком упрощенно это понимаешь, — осуждающий покачала головой драгана. Нельзя делать выводы, не понимая толком явления. Не так уж много у них гаремов, скорее даже мало. У белых хазар в основном обычные семьи. Да и гаремные мужчины не сидят в гареме безвыходно, а чаще ведут обычную жизнь. Никогда не составляя суждения на основе пустой болтовни, особенно на основе болтовни людей, которые сами ничего не знают.